Глава 16 Большой английский пакет-бот, или почтовый пароход Этрурия, делающий рейсы между Америкой и Англией, вошел в гавань Нью-Йорка на полсуток позднее Нормандии. Де и его друзья, успевшие вовремя сесть на отходящий английский пароход, совершенно не заметили, как доехали до Америки. До такой степени быстро промелькнуло для них время переезда среди приятных разговоров и радужных мечтаний о будущем. Они решили поехать в родные прерии после недолгого пребывания в Нью-Йорке. И не теряя времени отпраздновать на ранчо Монмартр уже не одну, а сразу две свадьбы. Дело в том, что Жако дорогой сделал предложение и получил согласие. Обратить калибри в христианство ему так и не удалось, и он отказался от дальнейших бесплодных попыток. От морской болезни Жакос страдал сильнее и дольше всех. Когда же он от нее оправился, то почувствовал себя наверху блаженства и целые дни мечтал со своей подругой о том, как мирно и тихо будут они жить среди родных прерий, около близких, любимых людей». И все-таки между ними среди дружеских бесед нередко происходили присмешные пикировки. В Нью-Йорке Дерош остановился в своем роскошном особняке на Пятой Авеню. Гостям были предоставлены великолепно обставленные апартаменты. Сейчас же по приезде, не успев еще хорошенько отдохнуть, Дерош вытребовал к себе телеграммой сыщика Уайста. Уайст, типичный поджарый янки, которого можно было бы принять за нотариуса, подробно изложил Дерошу все, что делалось в неприятельском лагере. Получив телеграмму Дероша, он точно проследил прибытие Нормандии в Нью-Йорк и с тех пор не упускал из виду Шембержо, Диану и Корнелиуса. Графа он сразу же узнал по описанию, сделанному Дерошем. А Диану и Корнелиуса он видел и раньше. После вступления на Американский берег, королева Золота и ее друзья находились под неослабным надзором у Уайста и его помощников. Они поселились в доме полковника Диксона на Пятой улице, рядом с Седьмой авеню. «Как вы думаете, что они намерены делать?» – спросил Дерош. «Мне кажется, что на днях они уедут из Нью-Йорка. Вероятно, они поедут в Денвер, в резиденцию королевы Золота. Полагаю, что до прибытия туда...» «Королева золота не приступит к каким важным действиям». «А почему вы думаете, что они собираются уехать из Нью-Йорка?» «Потому что у них идут усиленные приготовления к отъезду?» Дерош дал сыщику еще несколько дополнительных наставлений на случай внезапного отъезда Дианы из Шембержо и уже хотел отпустить его, как вдруг Уайст вспомнил одну вещь. «Знаете, — обратился он к Дерошу, — «Я заметил, что за каждым шагом ваших врагов следит кто-то еще. По-видимому, это какой-то француз. Действует он очень ловко, я заметил его только благодаря случайности». «А каков он из себя, этот француз?» Уайст описал его наружность. Дерош сразу же узнал по описанию своего парижского агента Пенвена и предложил Уайсту познакомиться с ним и сговориться о совместных действиях.